Не сразу сумела я объяснить Чите Уиллоу Дарби, что стремилась изменить свою внешность, а вовсе не уйти в мир иной. В суматохе я передержала краску на волосах, и теперь они по цвету напоминают огненно-рыжую японскую глазурь. Чита Уиллоу Дарби одобрила эту резкую перемену в моей внешности. — Вам надо носить зеленое, — заявила Летиция, — и отдала мне нефритовые серьги, которые она купила в Индонезии. Они 4 дюйма длиной. Она предложила проткнуть мне уши с помощью штопольной иглы и пробки, но я эту любезность отклонила. Я уже выбросила свой костюм для чистки труб, и теперь хожу в махеровом костюме от Нормана Хартнела, модельера, обшивающего английскую королевскую семью.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 в одной камере с Руфью Эллис. Руфь Эллис — последняя женщина, повешенная по обвинению в убийстве. В 1965 году смертная казнь в Англии была отменена. Нам было очень весело, и мы выщипывали друг другу брови. Потом, перед самым рассветом, нас вывели из камеры и повесили. И мы умерли.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 «Возможно, бедный мальчик курит больше обычного». «Это не сигаретный дым, болван! Ломайте нахрен эту дверь!» В конце концов, летица сама высадила дверь плечом. Муж промахнулся и отлетел от косяка, как мяч. Кир сидел на полу, скрестив ноги, и жарил в камине голубя. За решеткой пылала крошечная кучка углей. Кир схватил с решетки длинную вилку, на которой поджаривают хлеб,